Глава седьмая. Ровно в девять раздался истерический звонок в дверь. «Ну и какого хрена я плачу этой старой суфлерской будке?» возмутился Сверельников. «Ведь так любая сволочь может зайти в дом и натворить чёрт знает чего». Согласно договору, который заключило домовое товарищество с Елизаветой Федоровной, она обязана была каждого незнакомого посетителя спрашивать, в какую квартиру он направляется а потом по внутренней связи непременно выяснять, ждут ли его в этой самой квартире. Однако из-за нездоровой любви к бездомным кошкам и столь же нездорового желания повестить каждого входящего и выходящего жильца о необратимом кризисе современного театра, эти обязанности выполнялись ей отвратительно. Среди жильцов созрело и даже перезрело недовольство небдительной консьержкой. Ее давно бы выгнали, но этому препятствовали два обстоятельства. Во-первых, дом населяли в основном деятели культуры. Та особенная разновидность человечества, которая в искусстве может быть сурова до сокрушительности, сметая системы и режимы, но в частной жизни предпочитает улыбчивую интригу с гадостями за спиной и комплиментами в лицо. Во-вторых, все знали, что именно Елизавета Федоровна довела до рокового сердечного приступа художественного руководителя своего театра. В результате никто так и не решился высказать ей претензии. Звонок повторился В нем дребезжали ярость и бессильная обида. Ну, я-то не засрак, я-то ей все сегодня скажу, сам себе пообещал Михаил Дмитриевич и пошел открывать. На пороге стоял Фетюгин, похудевший и даже полысевший от переживаний. Благородно кивнув, и, не подав хозяину руки, Он прошел на негнущихся ногах в квартиру, молча шлепнул на стол кейс, отщелкнул крышку, достал черный полиэтиленовый пакет и вытряхнул 13 десятитысячных пачек в банковской упаковке. Вот! вымолвил Фетюгин, при этом лицо его обрело совершенное шефотное выражение. А еще 10 кусков? строго спросил Михаил Дмитриевич. На следующей неделе аренда подойдет. «Напоминальщиков присылать больше не надо?» «Не надо», — с плаксивой твердостью ответил должник. «Зачем ты так?» «Как?» «Не по-людски». «А полгода от меня прятаться. По-людски?» «А если я попал, что тогда?» «Ты попал, твои проблемы». «Я тебя предупреждал, дом подозрительный». «Но ты же умнее всех?» «А почему я должен из-за тебя попадать?» «Ты брал у меня на полгода». «Сегодня какое число?» Какое, я тебя спрашиваю? Одиннадцатое. Правильно, а месяц какой? Сентябрь. Вот именно. Все равно не по-людски, тихо произнес Фетюгин. Квартиру новую. Только ремонт сделал. Даром отдал. Он махнул рукой, всхлипнул и, пошатываясь, пошел вон. Прятаться не надо! Вдогонку крикнул Сверельников и ощутил совестливое неудовольствие собой. Фетюгин занял у него под проценты приличную сумму, а когда пришло время возвращать, начал динамить самым наглым образом. Прятался, ложился в больницу, уезжал за границу, отключал телефоны. Конечно, не из вредности. По случаю, купив на Каланчевке выселенный дом, он хотел переоборудовать его в склад-магазин, а зданица оказалось с обременением. Ни туда, ни сюда. Тяжелый случай. Каждый может так попасть. Если бы Фетюгин пришел и честно повалялся в ногах, Михаил Дмитриевич, может быть, и потерпел бы. Проценты идет, Но игра в прятки возмутила его до глубины души. И он попросил Алипанова поторопить мерзавца. Поторопили его вполне убедительно. Отловили возле квартиры, которую тот втихаря снимал в печатниках. Дали подержать магнум, а потом объяснили, что ствол рабочий. Если в течение недели долг не будет возвращен, запросто можно, не сделав ни единого выстрела, стать знаменитым киллером, за которым давно охотится весь мур. Вот деньги сразу и нашлись.